Уэртеевые Уртеалис достаточно незаметный порядок, включающий тропические кустарники и маленькие деревья самого усредненного облика. Мексиканские патена кордата приятны своими маленькими пушистыми красными цветочками и красными же ягодками, которые едят местные детишки. Ботанические путаницы. Название Тописце и семейство тописциацея Анаграмма – пистация, так как эти деревья достаточно похожи друг на друга. Мальвоцветные мальвалис – крайне разнообразные растения с весьма непохожими, но почти всегда очень красивыми цветами. Иногда они принимают причудливые формы. Например, у мексиканских паразитических бесхлорофильных Bdolophitum американум из семейства Cetinocea цветы выглядят как обугленные шероховатые комки с толстой фиолетовой ножкой в центре, на которой торчит пучок толстых треугольных розовых щупалец типа морды звездорыла. Цветы эти собраны в плотные соцветия, торчащие из земли. У «Бдалёфитум оксилепис» соцветия в виде пурпурной шишки с ярко-фиолетовыми пыльниками и белыми пестиками, а у «Бдалёфитум андриэуксии» Высокие мясо-красные. Цветы австралийских лязиопыталюм линеаре, мальвацеи, фиолетовые, пушистые, тонко-длиннолучевые морские звездочки. А у коля белые, толсто-коротколучевые с шоколадной каемочкой по краю и лучиками в центре. У австралийских и мадагаскарских рулингия, иногда они разделяются на андрокальва и коммерсония, например, рулингия Флора белые, желтые или розовые, крошечные, меньше сантиметра, цветочки многоэтажные. Сначала идут предцветники, потом большие чашелистики, далее узкие языковидные или лыжковидные лепестки, А в центре, между тычинками и вокруг пестиков, еще и волосистые стаминодии, тоже похожие на лепестки. У цейба-специоза огромные лепестки имеют пестро-желтые основания и пурпурные концы. А у пахера-акватика цветок — это взрыв пяти узких 30-сантиметровых лепестков цвета слоновой кости — и 180-250 тончайших и длиннейших оранжевых-розовых тычинок. Это дерево прекрасно еще и ходульными корнями, иногда завивающимися вокруг друг друга в эффектные спирали. У гибискуса хибискус инсулярис лепестки широкие белые с черно-фиолетовым центром, из которого торчит богато ветвистый столбик андрогенофор с тычинками по краям и пестиками на конце. А у африканского «Хибискус схизопэталюс» каждый из пяти красных лепестков рассечен на множество узеньких завивающихся язычков. Андрогенофор же 9-сантиметровый, тонкий, пушистый в средней части от желтых тычинок и с пятью тончайшими и длиннейшими пестиками на конце. У мадагаскарского ропалеокарпус симилис» «Сферезепаляцея» чашелистиков и лепестков Вовсе не видать за обильными длинными зелеными тычинками с желтыми пыльниками. У мадагаскарской олена пиреяри и семейства саркуленоцея пять лепестков в цветочке розочки расположены по спирали, а у центральноамериканских амореуксия пальматифида биксация. хитро в расположены не только желтые лепестки, но и пучки тычинок, по дюжине на лепесток. Причем четыре лепестка имеют красно-фиолетовое основание и тычинки с желтыми пыльниками, а пятый — однотонный и с тычинками с темно-фиолетовыми пыльниками. У центральноамериканских анато — бикса ореляна, биксацея. Пять овальных розовых лепестков окружают густой пух светло-сиреневых тычинок. Цветок цветет лишь один день, а плотно прижатые друг к другу плоды — Выглядят как короткие, колючие пушистые ёршики-коробочки или конические ёжики, желтые неспелые и ярко-красные спелые. Потом ёжики буреют и раскрываются двумя створками, а из них высыпается множество мелких красных семян, из которых местные индейцы получали краску, кое радостно размалёвывали себя и в особенности губы, отчего растения даже иногда называют помадным деревом. У пустынной ближневосточной североафриканской Neurada Прокумбенс Neurada c, цветочки крохотные, простенькие, и беленькие, а плоды имеют вид махоньких круглых морских ежиков с короткими толстыми шипами. Плоды, кстати, поедаются местными бедуинами, но повышают кровяное давление. Размеры и форма тела меняются в пределах порядка еще масштабнее. Например, подладанник красный, цитинус рубер, подладанник желтый, цитинус хипоцистис и их родственнички из семейства цитиноцея. Мелкие мясистые паразиты с присосками, даже с листьями, но чешуевидными и без хлорофила, зато с яркими соцветиями. Кстати, подладанники и родственные ему бдалофитум из-за паразитической сущности раньше включались в семейство рафлезиевых, рафлезиоцея, но оказались мальвоцветными. Южноафриканские гриэлюм грандифлорум неородоцея плотно прижимающиеся к пескам мелкие кустарнички с микроскопическими листочками, на которых ярко светятся желтые цветочки. А вот диптерокарпус Диптерокарпацея, например, Малакский диптерокарпус керри. Огромные стройные деревья-эмергенты, вздымающие над прочим лесом свои широкие кроны. Некоторые мальвовые семейства мальвацея берут не высотой, а толщиной. Самые знаменитые и харизматичные из них, конечно, Баобабы, Адансония. Восемь видов этого рода расселены совсем неравномерно, по одному в Африке и Австралии и шесть на Мадагаскаре. Африканские баобабы Адансония дигитата запросто достигают диаметра 8-9 метров при ненамного большей высоте ствола, отчего, кажутся только толще. Австралийский баобаб Адансония грегори часто выглядит еще при африканского, почти круглым. Из шести мадагаскарских видов Адансония гранди эри самые известные благодаря чрезвычайно колоритной аллее баобабов около Марондавы на западном побережье. Недалеко от аллеи, кстати, в двух местах есть еще влюбленные баобабы вида Адансония за, у которых пары стволов переплетаются друг с другом. Другие виды – адансония мадагаскариенсис, адансония фони, он же адансония рубростипа, адансония перери и адансония сварезенсис – менее знамениты, но увеличивают и без того рекордную эндемичность флоры острова. Она составляет особое мадагаскарское подцарство палеотропического флористического царства за счет 450 эндемичных родов и видового эндемизма в 89%. Будучи тропическими деревьями, баобабы не имеют годовых колец, так что определить их возраст трудно, но можно радиоуглеродным анализом. Поскольку баобабы живут в полупустынях, большую часть года они проводят без листьев, отчего выглядят погибшими. Народ даже напридумывал байк о том, что они растут вверх корнями. На самом деле эти растения чрезвычайно живучи, в немалой степени за счет крайне обширных корней, собирающих воду для огромного дерева из сухой почвы. Бабабы чрезвычайно полезные растения. И в Африке, и на Мадагаскаре их плоды идут в пищу. Например, у бушменов это четвертое по важности растение после монгонго, схинзиофитон раутанении, Бабов тсин, баухиния эскулента и орехов марула, склерокария кафра. На изготовление сувениров, пива и сока. Что может быть лучше, чем с позаранку хлопнуть рюмашечку? Да что рюмашечку? Крепко засадить стаканюгу баобабского нектару и погнать в саванну ловить левопардов. Кора на крыше, древесина на поделки и топливо, дуплистые стволы, на жилище, сараи и хранилище воды. В одном из таких деревьев на Лимпапо, высотой 22 метра, окружностью 47 метров и возрастом 6 тысяч лет, даже был открыт бар ⁇ Большой баабабовый пап ⁇ Правда, такое интенсивное применение привело к исчезновению баабабов с большей части недавнего ареала, так что ныне местами пытаются остановить истребление уникальных деревьев. Например, на аллее баобабов устроены микропитомники баобабов, саженцы которых за небольшую денежку может посадить тут же рядом любой турист. О родственниках. Семена мадагаскарских баобабов не прорастают иначе, как будучи съеденными или хотя бы обсосанными, обслюнявленными лемурами. Сейчас, когда на большей части острова лемуры истреблены, бабабы не могут воспроизводиться самостоятельно. Благо, хоть люди, в сущности, те же лемуры, так что и их слюны вполне достаточно для активации прорастания баобабьих семян. А вот маленький принц выпалывал баобабы вместо того, чтобы их оберегать и сохранять. Экологическое мышление свойственно не всем. Есть и другие, подобные и родственные баобабам деревья. Например, австралийское бутылочное дерево брахихитон рупестрис с вздутым бутылковидным стволом и компактной полусферической кроной. Бальсовое дерево ахрома Пирамидали прекрасно чрезвычайно быстро растущей и крайне легкой древесиной. Многие представители семейства Мальвацея полезны в самых разных отношениях. На наших северных просторах таковы липы тилия, Например, самые банальные липы мелколистные – тилия кордата. Липа по универсальности у нас как баобаб в Танзании. Древесина шла на кадушки и игрушки, ложки и спички, плоды на суррогат кофе, листья на средства цинги, цветы липовый цвет на лекарства и для ароматизации вин, луп на липовая кора лыка с древнейших времен использовалась для плетения всяческих коробов, туисков и лаптей. Это было столь обыденным и постоянным делом, что лыка не вяжет, крайняя степень недееспособности. Ободрали как липку, тоже не просто фигура речи, но суровая крестьянская реальность. Между прочим, лапти в Средневековье могли быть лучше, чем в XVIII-XIX веках, так как к позднейшим временам липы почти кончились, и крестьянам приходилось плести лапти и все подобное из березовой бересты и прочих, менее качественных заменителей. Как и у кленов, цветы лип крайне невзрачные, но очень пахучие и богатые нектаром, так что занимают первое место по медоносности. Привлекать пчелок и прочих опылителей можно не только красотой, но и вкуснотой. При мелких размерах цветов они рекордно обильны. С одного цветка липы мелколистной выделяется 1,3 мг нектара, а липы широколистной – тилиоплатифиллис – 2,3 мг, Так что с гектара в сезон выходит полторы тонны нектара. Липовый мед – всем медом мед. Похожи липы на клёны и семенами-крылатками, только у лип одно крылышко, а семя соединено с ним тонким стебельком. Семена, кстати, вполне съедобны и даже запасаются разными зверюшками типа бурундуков на зиму. Ботанические истории. На стоянке Костенки 1-1 с датировкой 21-23 тысячи лет назад Был найден стержень из бивня мамонта с цилиндрической орнаментированной рукоятью и удлиненным закругленным лезвием, с одной стороны плоским, с другой выпуклым, размером намного меньше, чем стандартные для того времени мотыги. Есть мнение, что это ничто иное, как кочедык — приспособление для плетения лаптей. Отчего бы кроманьонцам в разгар ледникового периода и не щеголять в шикарных липовых лаптях? «Эх, лапти мои, четыре оборки!» На удивление родственны липам и баобабам дурианы дурио, например, дурио зибетинус. Их овальные суперколючие плоды ежики достигают трети метра в диаметре и содержат внутри слизистую мякоть и несколько огромных семян. Дуриан иногда называют «королем фруктов». И не поймешь, в шутку или всерьез, ведь запах дуриана столь тошнотворен, что местами его запрещено перевозить общественным транспортом и вообще появляться с ним за пределами специальных зон. Несмотря на это, дурианы — любимое лакомство не только некоторых людей, но и орангутанов. На Калимантане, когда созревают дикие дурианы, толпы орангутанов собираются со всех сторон — вьют гнезда на окрестных деревьях и бдительно отслеживают конкурентов, чтобы те не сожрали урожай. А поскольку дурианы неизбежно подгнивают на тропической жаре, получается алкоголь. Именно такие больше всего ценятся рыжими обезьянами. Пьяные орангутаны очень ревностно берегут свою пивнушку и гоняют еще трезвых родственников от вожделенного гигантского столба с шипастыми бутылками. О родственниках. Поскольку дурианы имеют жесткую колючую кожуру, орангутаны, во-первых, обладают мощными челюстями и большими выступающими вперед резцами, которыми обдирают благоуханные плоды. А во-вторых, на автомате делают тоже и с прочей едой. Редко, но суматранские орангутаны охотятся. Показательно, что делают это только самки — видимо, восполняя белки и кальций при выращивании детенышей. Ловят орангутаны медленных лори, никтицебус коуканг. А тонкость заключается в том, что лори – одни из немногих ядовитых млекопитающих. На сгибе локтя у них есть железа, выделяющая особый пот, который сам по себе безопасен, Но вот в смеси со слюной становится ядом, достаточно смертельным, дабы покусившаяся на лори кошка или собака умерла. Лори слизывают пот с руки и обмусоливают ядом всю шкурку, обеспечивая себе безопасность. А орангутаны едят лори и не травятся, так как привыкшие ошкуривать дурианы делают тоже и с несчастными лори, а мясо бедных полуобезьянок не ядовитое. Между прочим, лори не полагаются только на яд. При появлении врага они поднимаются на ножках, а ручки сцепляют над головой, раскачиваются и шипят. На человеческий взгляд это выглядит крайне забавно, но на самом деле это имитация кобры. Сходство дополняется кругами вокруг глаз, продолжающимися на темечке и спине длинной полосой, как круги и полосы у очковой кобры. Мимикрия примата под змею — это весьма необычная адаптация. Не только орангутаны используют зубы для сдирания жесткой кожуры с плодов. В Южной Америке также делают саки какаяо, отчего их очень крупные резцы тоже резко выступают вперед. Толстыми клыками саки тоже разгрызают жесткие фрукты. Большие клыки можно было бы принять за свидетельство особой агрессивности, но нет. Это просто хороший пример того, что внешне схожие признаки запросто возникают по разным поводам. Разницу хорошо видно по характеру стертости. А 38 миллионов лет назад в Бирме примитивная амфипитековая обезьяна Ганлеа-мегаканина уже имела подобную же зубную систему, когда особая нагрузка также приходилась на толстые сильно сточенные клыки. Это яркий пример перехода ранних обезьян от насекомоядности к фруктоядности. Куда как приятнее другие мальвовые. Всемирно известно южноамериканское какао теоброма теобромо-какао, из семян которого, очевидно, делают какао и шоколад. Семенами нашпигованы большие бурые плоды, похожие на рифленые желто-бурые дыни с приостренными кончиками, Для какао типично каулифлория, так что плоды кучками сидят прямо на стволах. Действующее вещество какао – алкалоид теобрамин, не такой ядреный, нежели кофеин из кофе. За это какао больше любят одни люди и меньше другие. Исходно перуанские инки из растения какаоатль, откуда взялось слово «какао», делали весьма концентрированный «чоколатль» откуда взялось слово «шоколад», мешая туда от души перец и ваниль, так что на вкус и действие это было скорее ядренное наркотическое зелье, нежели детское лакомство. С 17 века и позже какао получило широкое признание в испанских и португальских колониях и соперничало с чаем из английских колоний и кофе из голландских, потом французских, а потом и английских. Какао, как напиток, думается, все же проигрывает чаю и кофе, но как источник шоколада вне конкуренции. Его плантациями засадили в итоге почти все тропики, а производство и торговлю перехватили совсем нетропические страны. И вот уже своим шоколадом гордятся бельгийцы, швейцарцы и даже казахи. А мы-то ясное дело знаем, что лучший шоколад делают в России. Ботанические истории Если Швейцария, чей шоколад, кстати, скорее знаменит, нежели хорош, Казахстан, чей шоколад скорее хорош, нежели знаменит, и Россия — просто страны с удачно построенными заводами, то Бельгия дала пример жутчайшего колониального геноцида, устроенного в бельгийском Конго в XIX и XX веках. Население свободного государства Конго сократилось вдвое, а огромному числу выживших были отрублены кисти и стопы во славу шоколада, хлопка и личного богатства бельгийского короля Леопольда II, который тем временем разводил цветочки у себя в садочке, а уже в 1908 году умудрился продать свое Конго своей же Бельгии. Ныне же бельгийцы бахвалятся шикарными дворцами и картинными галереями, которые, конечно, построили все сами, все своими руками, своим умом и на свои средства. В Западной Африке обилием кофеина знамениты кола-блестящая, кола, кола нитида и кола-заостренная, кола акумината, чей экстракт вошел в исходный состав и название агрессивно разрекламированных американских напитков. Более мирно – суданская роза, хибискус Сабдарифа, из бутонов коей сушат красный чай каркаде. Иные мальвовые полезны не съедобностью, а пушистостью семян. Центрально-южноамериканские сейбы, цейба, они же хоризия, часто огромные деревья-эмергенты. Например, цейба пентандра вырастает до 45 метров высоты и 4 метров толщины. Стволы цейба специоза, усеянные шипами, опираются на колоритные досковидные корни. А у невысокой цейба парвифолия корни имеют 30-сантиметровые водозапасающие вздутия. Семена сейб разносятся ветром, для чего внутренние стенки плодов коробочек усеяны тончайшими волосками, прилипающими к мелким семенам и поднимающими их в воздух. Эта вата-капок собирается и используется для набивания подушек, спасательных жилетов и прочего, долженствующего быть легким, мягким и не намокающим. Капок получают также из плодов родственных азиатских бомбакс-цейба прекрасных также своими ярко-красными цветами и огромными досковидными корнями. Но сейбы чересчур монументальны и тропичны, куда эффективнее и значимее для цивилизации хлопчатники Госсипиум. Существует полсотни диких и сельскохозяйственных видов хлопчатника. Из некультурных видов можно помянуть галапагосский хлопчатник Дарвина Госсипиум Дарвинии, Культурные американские хлопчатники, обыкновенный Госипиум хирсутум и барбадосский Госипиум барбаденсе, тетраплоидны, а индийский, древовидный Госипиум арбориум и травянистый Госипиум хербацеум, диплоидны, что в немалой степени определяет их продуктивность. Хлопчатник обыкновенный получил наиширочайшее распространение по всему миру, в том числе в Средней Азии и Закавказье. Он удобной высоты, в рост человека, однолетен. Зато хлопчатник травянистый, самый морозостойкий, хотя и самый низкорослый, и тоже однолетний. Древовидный же вымахивает до 4,5-6 метров высоты и растет много лет, но живет только в тепле, да и собирать его коробочки с большой высоты не так удобно. Гораздо более локален хлопчатник перуанский или барбадосский. Гасипиум барбаденцы, выращиваемый только в юго-восточных штатах США, Южной Каролине, Джорджии и Флориде. В отличие от сейп, у хлопчатника волоски отходят от семян. Сухая коробочка раскрывается, и из нее выпирает комок ваты, который должен бы разнести семена вдаль, но тут его уже поджидают ловкие крестьяне, хватают и пакуют в мешки из ободранных же семян получают техническое масло. Хлопок с некоторых пор стал таким важным продуктом, что мощнейшим образом повлиял на историю человечества, особенно в Америках и Африке. Хлопковые плантации по всем тропическим колониям в уже помянутом бельгийском Конго, на Карибах, в южных штатах США стали синонимом мрачных мест рабовладения и жесточайшей эксплуатации. Гражданская война в США в основном бушевала вокруг хлопковых плантаций и из-за доходов с них. В более поздние времена, в гораздо более мирном варианте, хлопчатник стал основой сельского хозяйства Советской Средней Азии и закономерно оказался на гербах Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии, равно как и многих других стран. Сейчас четверть мирового хлопка выращивается в Китае. Почти столько же в Индии, а на третьем месте находится США, которые, впрочем, ни с кем не делятся, а все выращенное используют сами. Крестоцветные или капустоцветные брасикалис – большой и важный порядок разоцветных. Среди пары десятков входящих сюда семейств однозначно преобладают капустные брасикации, они же круцифоры, с их четырьмя с лишними тысячами видов. В большинстве своем крестоцветные травы северного полушария, хотя африканская босция альбитрунка и семейство каперсовых капорация среднего размера дерева. Цветы крестоцветных в большинстве весьма однотипны. Маленькие, желтенькие, с четырьмя чашелистиками, четырьмя лепестками, шестью тычинками – из коих две наружные покороче прочих. Такая частичная асимметрия вызвана тем, что цветы обычно находятся на вертикальном соцветии, к которому пчелка подлетает сбоку, а не садится сверху, и двумя сросшимися пестиками. Куда интереснее цветы некоторых каперсовых, капорация. У кратева религиоза и меруа-кафра «красота цветочков» Не в четырех простеньких лепестках, молочных и зеленых соответственно, а в множестве длиннейших фиолетово-белых извивающихся тычинок и длинном пестике. У стариформа Клеомоидес, она же Маризония парадокса, красные зигоморфные цветочки-колбочки тоже выпускают из себя длинные-предлинные тычинки и пестики. Плоды крестоцветных, либо длинные стручки, Две створки коих расходятся по двум швам, открывая перегородку в середине, на которую прикреплены семена. Либо короткие стручочки, иногда становящиеся нераскрывающимися орешками. Иногда плоды гетерокарпны, то есть на одном растении образуются разные плоды с разными способами расселения. Например, у двоякоплодника торчащего, карпус стриктус, верхние плоские стручки созревают рано и раскрываются легко, рассеивая семена по ветру. Средние созревают после и раскрываются трудно, оказываясь на земле с увядшим растением, не отрываясь от него. А нижние созревают поздно и вообще не раскрываются, но отваливаются вокруг растения, прорастая только после сильных дождей. У серпоносика песчаного, спироринкус сабулезус, верхние изогнутые стручки сцепляются клубочками и разлетаются по ветру, а нижние веретеновидные падают и самозакапываются в песок. У вайды и затис *Boisieri* верхние стручочки крылатые летучие, а нижние – бескрылые, опадающие вокруг растения. Вариация гетерокарпии, амфикарпия – Развита у бразильского сердечника марьелисного, кардамина хеноподии фолия, и гетерокарпуса фернандеского, гетерокарпус фернандезианус, из верхушечного соцветия с обычным опылением получаются раскрывающиеся стручочки, кои, впрочем, созревают не каждый год, а прикорневые цветы клейстогамные, то есть не раскрывающиеся и самоопыляемые каковые закапываются в землю, и там дают нераскрывающиеся стручочки, успех которых гарантирован. Иногда плоды крестоцветных гетероартрокарпны, когда различаются две части одного плода. Например, у морской горчицы какиле маритима верхний членик плода с губчатой оболочкой снаружи и одним семенем внутри отваливается и уплывает по морским волнам, а нижний со вторым семенем остается на стебле, который высыхает и в виде перекати поля уносится ветром по прибрежным дюнам. Неспроста морская горчица оказалась первым цветковым растением, заселившим свежеиспеченный вулканический остров около Исландии. Вылупился он в ноябре 1963 года, а в июле 1965 его берега уже зазеленели горчицей. Дикие капустные весьма однообразны и невзрачны. Их прямые стебли с простыми или перисто рассеченными листьями, желтыми или белыми соцветиями кистями и тонкими длинными стручками составляют травяной фон и совсем не бросаются в глаза. Сурепка барбарея, например, барбарея вульгарис, пастушья сумка капселя, капселя бурса пастерис, бурачок алисум, алисум алисоидес, рыжик камелина, камелина микрокарпа, жируха, настуртиум официнале и многие другие выглядят на один стебелек. Лишь некоторые несколько выбиваются из общего фона. Лунник однолетний, лунария аноа, для разнообразия цветет фиолетовыми цветочками и плодоносит стручочками в виде круглых блинов приличного размера. Тем интереснее, что именно из капустных в последние полтысячи лет перед нашей эрой где-то в европейском Средиземноморье было получено великое изобилие культурных овощей, первое место среди коих занимает, конечно же, капуста. Ее предок — средиземноморская капуста критская, брасика кретика а все обилие домашних форм помещается в один вид – капуста огородная, брасика олерация Капуста – растение уникальное, с едобностью всех своих частей. Бесчисленные вариации капусты имеют гипертрофию то листьев, то стебля, то корней, то соцветий, но в любой версии она полезна целиком. Листья увеличены до состояния кочана, у белокочанной капусты – брасика-олерация капитата и ее краснокочанные формы брасика-олерация капитата рубра. А у савойской капусты брасика-олерация сабауда еще и крайне рельефно пупырчаты. У капусты коллард брасика-олерация веридис овальные листья просторно расходятся и чуть-чуть не смыкаются в качан. У китайской брокколи кайлан Брасика олерация альбоглябра листья скорее похожи на салат. У джерсийской брасика олерация пальмифолия поднимаются мятым фонтаном, похожим на банановое дерево, у ветвистой капусты добантон – Бантон брасика олерация рамоза венчают низкий прямой стебель, а у португальской брасика олерация костата – высокий тонкий ствол. У брюссельской капусты брасика олерация гамифера. Высокий ствол покрыт множеством микрокочанчиков, а верхушка увенчана большими листьями. Листья крайне широкие и бесконечно фистончаты у капусты коле, брасика олерация сабелика, а в декоративной версии еще и окрашены в желтый и фиолетовый цвета. Стебель важнее у круглых кальраби, брасика олерация гангелодеса, И пальмообразных стеблемозговых брасика олерация медулеза. Соцветия выходят на первый план у брокколи, брасика олерация ботритис и брасика олерация италика. Прекрасно фрактальная брокколи романеска, брасика олерация ботритис романеска, с бесконечно повторяющимися в себе коническими соцветиями конусами. Кстати, можно помянуть, что брокколи по неведомой причине иначе называется цветной капустой, хотя листья ее банального капустного цвета, а соцветия либо зеленые, либо белые. В исправлении этой лингвистической бессмыслицы огородники озаботились и вывели оранжевые и фиолетовые сорта. А еще в капусте находят детей. Несколько других близких видов полезны корнеплодами. Репа, брасика рапа-рапа, кормовые турнепс, брасика рапа-рапифыра и брюква, брасика-напус-напобрасика или брасика-напус-рапифыра. ридис, рафанус сативус-радикуля, редька белая, рафанус сативус-сативус и черная, рафанус сативус-нигр. Систематика их запутана, иногда они рассматриваются как вариации подвида «Рафанус рафаниструм сативус», так как возникли из дикой редьки «Рафанус рафаниструм», редька «Лобо» «Рафанус сативус lobo и зеленая редька «Рафанус каудатус» или «Рафанус сативус каудатус». Японская редька «Дайкон» «Рафанус рафанистроидес» и «Хрен» «Армурация рустикана» которые, как все знают, редьки не слаще. Все эти культуры вроде бы всю историю были вспомогательными, но при неурожаях зерновых становились вполне себе главной едой. Квашеная капуста, как уже упоминалось, была отличным средством от цинги, что было актуально не только для моряков-кругосветников, но и для обычных крестьян с их ограниченным зимним рационом. А культуренная в Европе репа крайне нетребовательна к почве и до картофельного триумфа в конце XVIII века часто была основным блюдом в неплодородных северных землях, где далеко не каждый год был хлебным. Приятные свойства капусты и репы — неприхотливость, значительные размеры, съедобность в любом виде сыром и вареным и простота хранения. Присказка проще паренной репы возникла не просто так. А еще труд на огороде сплачивает семьи, что знают все детки, бабки, внучки, жучки, кошки и мышки. Ботанические истории Именно из турнепса, а вовсе не из какой-то тыквы, был вырезан первый фонарь для дня всех святых. Кузнец, ирландец Джек Пропойца, обманувший дьявола и оказавшийся из-за этого неуместным ни в раю, ни в аду, получил уголек прямиком из преисподней и поместил его в головообразный корнеплод, земляной и вроде бы съедобный, но вроде бы и не предназначенный для человека. Хэллоуинская тыква получила известность только благодаря американской рекламе, а к исходной традиции не имеет никакого отношения. Культурные крестоцветные в большинстве своем происходят из Средиземноморья, но мака лепидиум меэнии является исключением. Этот сморщенный корнеплод культивируется по крайней мере 4000 лет в Андах. Он способен расти на беднейших почвах на высоте между 3900 и 4500 метров над уровнем моря. Там вообще почти все полезные растения — клубни, корнеклубни и корнеплоды. Воины инков ели маку перед битвой, так как считали, что она дает силы и выносливость. Правда, от Франциско Писара мака как-то не помогла. Испанские железки оказались эффективнее высокогорных крестоцветных. Редис, редька и хрен были приятным дополнением к пресной средневековой пище, куда более дешевым, нежели заморские пряности. Заодно в них немало бактерицидных эфирных масел и витамина С, так что лучше горькая редька, чем хуже горькой редьки. Редис плохо хранится, зато он однолетен и поспевает гораздо быстрее, чем двулетняя, но хорошо сохраняющаяся в подполах редька. Европейские редис и редька лучше, когда они маленькие, так как большие содержат слишком много грубых волокон. А вот японская редька дайкон, рафанус рафанистроидес, иногда ее считают все той же рафанус рафаниструм сативус, отращивает корнеплоды до 80 см и весом до 30 кг. Правда, у нее и вкус, как у капустной кочерышки. Как и капуста, ее родственники полезны разными своими частями. Если брюква знаменита корнеплодами, то ее более простой вариант рапс-брасика-напус-напус, масличное растение, источник масла канолы. Про рапс в 21 веке придумано много пугалок. Дескать, это страшная ужасная культура, невероятно истощающая почвы и едва ли не ядовитая. Ясно, что подобные вбросы делают конкуренты, производители других масел. По вкусу, примесям, содержанию витамина Е и отсутствию трансжиров, современная рапсовая канола ничем не хуже подсолнечного или оливкового масла, а по некоторым показателям даже лучше. К тому же рапс холодолюбив и традиционен для Северной России, чем выгодно отличается от прочих масличных культур. Так что черный пиар со стороны продавцов других масел призван просто уничтожить соперника и набить собственную цену. Ботанические истории. РАПС — это амфидиплоид, имеющий полные диплоидные наборы двух гибридизировавшихся родительских видов. Сурепицы Brassica campestris с диплоидным набором в 20 хромосом геном АА и капусты-брасика-олерация с диплоидным набором 18-хромосом геном ЦЦ. Подобные гибриды выводились и искусственно. В 1927 году советский генетик и селекционер Георгий Дмитриевич Карпеченко скрестил капусту с редькой, получив рафано-брасику, брасика-рафанус. Особо стоит отметить, что это даже не межвидовой, а межродовой гибрид. До этого подобные помеси всегда оказывались стерильными, так как слишком различные хромосомы капусты и редьки не вступали в конъюгацию и не могли совершить кроссинговер. Однако против молодой советской науки биология пойти не смогла. Георгий Дмитриевич получил тетраплоидных амфидиплоидов, в которых было по два диплоидных набора. Хромосомы капусты стали конъюгировать с капустными, а редьковые с редьковыми так что миоз успешно завершался. Правда, практическая цель не была достигнута. Исходная задумка была в получении растения и с кочаном, и с корнеплодом, а в итоге получилась бестолковая ботва и без скочина и без внятного корнеплода. Самые банальные приправы тоже капустные. Горчицы — сарептская, брасика юнция, желтая — брасика рапа трилиокулярис. Черная брасика нигра и белая синапис альба, а также более экзотичная японская васаби эутерма японикум, она же эутерма васаби и васабия японика. У горчиц в ход идут семена и листья, а от васаби корневище. А вот горчица полевая синапис арвенсис, хоть иногда тоже идет на салат, но во время цветения выделяет синегрин. Ядовитый и даже смертельный, в том числе для лошадей, коров и свиней. Дополнением ко всему этому прилагается крес-салат, липидиум сативум. резуховит каталя арабидопсис талиана, внешне самый банальный белый цветочек, оказался первым цветочком-космонавтом, выращенным на советской станции Салют-7 в 1982 году. В 2022 году второй раз ее вырастили в космосе китайцы на Шэньчжоу-15. Ботанические редкости В большинстве своем крестоцветные самые обычные растения, иногда даже сырники, но есть и среди них уникальные эндемики. Резушник чукчий, арабидопсис цхуктсхорум и семейство брасикация растет на единственной небольшой луговине в центре столовой хищных птиц посреди покатой вершины невысокой известняковой горы на левом берегу реки Чигитун при устье реки путукун на северо-востоке Чукотки. В 1972 году тут были найдены буквально несколько особей. Что мешает резушнику чукчей вырасти на соседних горах, науке неизвестно. Есть, правда, мнение, что резушник чукчий – то же самое, что и гораздо шире распространенная резуха пушистоногая, круцехималяя бурсифолия. Похожи на капустных резедовые резидации, в том числе полсотни видов резеды резеда. Например, резеда желтая, резеда лютая, желтенькая, резеда лютеола, резеда фитеума и прочие а также клеомацея, в том числе треть тысячи видов клеомы, например, клеома Гравеоленс, клеома Сырулята и несколько других родов типа Исомерис арбореа с достаточно красивыми цветочками. В порядок крестоцветных входят и более экзотические, чем сурепка с капустой, растения. Сальвадора, Сальвадора персика из семейства Сальвадорация. Внешне ничем не примечательный кустарник или низкое деревце, но засветился в истории трижды. Во-первых, полтора миллиона лет назад его корой обматывали рукоятки ашельских рубил в танзанийском пенинже. Рубили же этими рубилами акации, что установлено по различным фитолитам на рабочих краях и плоских поверхностях. Во-вторых, в арабских странах палочками из Сальвадоры, мисваком, Чистят зубы. В ее коре есть антисептические вещества, полезно действующие на десны. В-третьих, есть мнение, что помянутое в Библии горчичное зерно, оригинальная мера веры, это на самом деле семя Сальвадоры, а не горчицы. Плоды Сальвадоры имеют размер примерно 5 мм, что, любопытно, больше цветов, которые достигают длины всего 4 мм. Обычны в средиземноморской кухне, но редки в нашей, каперсы колючие, капорис спиноза, из семейства каперсовых капорацеи. У них очень колоритные цветы, белые с многочисленными длинными фиолетовыми тычинками, а также необычные плоды, зеленые с красной внутренностью, а иногда красные с зеленой внутренностью рифленые дымки с большой полостью и обилием мелких семян в ней. Однако испанцы, итальянцы и французы не дают появиться этой красоте. Рвут нераскрывшиеся бутоны, вялят их, солят, маринуют и едят. Еще удивительнее другие каперсовые. У капарис флексуоза, белого цветка, не видно за ворохом длиннейших белых тычинок. У старифома клеомоидос из копища коротких оранжевых колбочек тянутся длиннейшие желтые тычинки и пестики. У «Эоадения эминенс» соцветие выглядит как ворох узких длинных желто-зеленых перьев. Садоводам хорошо знакомы южноамериканские настурции «Тропеолюм» — семейство оляции, чьи цветы зигоморфны, удивительно разнообразны и состоят большей частью из пяти крупных ярких чешулистиков, но и пяти лепестков. Верхний и два боковых чешулистика. Вместе с цветоложем образуют шпорец, отдаленно похожий на монашеский капюшон, что дало альтернативное название семейству — капуциновые. Впрочем, это должно быть какие-то очень жизнерадостные монахи, так как цветы настурции обычно желтые, оранжевые и красные. У тропеолюм триколер малиново-оранжевый с синим краем, а у тропеолюм азуреум и тропеолюм виолифлорум Синие. Столь же разнообразны и листья. От идеально круглых «У тропы олюм майус» до пальчато сложных с овальными листочками «У тропы олюм специозум». Настурции не только красивы. Цветы и листья самой обычной настурции большой тропы олюм майус» идут в салат. Ее же бутоны и семена являются специей типа каперсов, а клубни андских тропеолюм туберозум и тропеолюм ептофилюм заменяют картошку. Маринга из семейства марингация могут быть огромными деревьями, например, маринга хильдебрантии, да еще и полезными. Маринга олеифера даже целенаправленно культивируется, ее листья до невозможности питательны кальция в них больше, чем в молоке, витамина С, чем в апельсине, железа, чем в шпинате, белков больше, чем в большинстве растений земли. Семена применяются для очистки воды, из масла и семян делают крем для кожи и мыло, а из волокон коры веревки и канаты. Папаевые карикации внешне ничем не напоминают редьку с репой, хотя родственны им. Дикая карика пельтата стала предком культурной папайи — карика папайя. Это прямые деревья с венцом характерных растопыренных переста рассеченных листьев на макушке, чаще двудомные, со сравнительно крупными белыми или желтыми цветами, причем у папайи есть аж пять разных типов цветов. Мелкие мужские цветы сидят на длинных цветоножках, длинные чашелистики изображают собой лепестки, а лепестки срастаются в трубку, окружающую нектарники и два круга из десяти тычинок. У больших женских цветов цветоножки резко укорочены — каулифлория. Лепестки срастаются только основаниями, а длинная свободная часть закручивается в спиральку. В центре находится пестик с пятью плодолистиками и тремя рыльцами. Третий тип — обоеполый, с пятью тычинками и пестиком — а еще два, переходные, с тычинками от 2 до 10 либо развитым, либо недоразвитым генецеем. Деревья бывают чаще отдельно мужские и отдельно женские, но иногда и с обоими типами цветов или с обоеполыми цветами. Плоды папайи большие, с тремястами семьюстами семян внутри, обычно гроздями свисают с верхней части стебля. В мякоти плода и листьях содержится папаин, гидролаза, действием схожее с желудочным соком, отчего готовящееся мясо можно сдабривать кусочками папаи или заворачивать его в листья, чтобы оно стало мягче. Кстати, у незрелой папаи млечный сок плодов смертельно ядовит, так что ешьте только зрелые папаи. Очень странно выглядят представители австралийского семейства геростемонации. У кустарника терсония цеатифлора и деревьев герастемон, например герастемос рамулёзус или герастемор рацимигер и кодонокарпус, например кодонокарпус котинифолиус. женские цветы маленькие оранжевые или розовые шарики с венчиком коротких толстых щупалец, а мужские приплюснутые маленькие оранжевые или зеленые шарики с плотно утрамбованными коротенькими тычинками. Совсем уж чудные пустынные тиганофитон каразенсы, найденные в 2010 и описанные лишь в 2020 году и сразу получившие ранг целого нового семейства тиганофитаци. Найдены они всего в трех местах Южной Намибии. Выглядит этот карликовый кустарник как скопище длинных вертикальных буроватых чешуйчатых стеблей облепленных пупырчатыми микрокачанчиками, превращающимися в новые стебли. Цветы тигана фитона крайне невзрачны и сильно редуцированы, зато многочисленны и покрывают некоторые стебли целиком. Описание целого семейства показывает, что в ботанике совсем еще не прошли времена крупных открытий. Трудно представить обнаружение нового семейства млекопитающих или птиц, тем более в открытой местности. Для растений же такое вполне возможно. Парнолистниковые зигофилалис – небольшой порядок, включающий всего два семейства. Причем одно из них, центрально-южноамериканские кромериации, содержит всего один род – Крамерия, Например, калифорнийская Крамерия биколер с веселенькими розовыми цветочками. Да и второе – зигофиляция – не чересчур разнообразно. У некоторых парнолистников, например, зигофиллюм фабаго, листья сдвоенные, то есть парноперистые. Большинство парнолистниковых – кустарники засушливых областей, а иногда, более того, солончаков, отчего, во-первых, запасают много воды в листьях и стеблях, например, южноафриканская аугея капенсис и австралийский зигофиллюм иодикарпум. Во-вторых, накапливают в клетках соли. Например, у зигофиллиум стапфии до 70-80% хлоридов в клеточном соке. В-третьих, сбрасывают листья в сухой сезон. Например, ближневосточный зигофиллиум думазум. В-четвертых, имеют длиннющие корни. Например, у зигофиллиум розови до 1 метра при высоте кустика в 10 см, А в-пятых, эфемеры например, зигофиллюм лехманианум. На корнях некоторые парнолистниковые, например, якорцы трибулюс макроптерус и фагония арабика, отращивают клубеньки с азотфиксирующими бактериями, подобно бобовым. Сложности пустынной жизни доводят одних до однолетности, других же закаливают до неубиваемого состояния. В пустыне Мохаве найден криозотовый куст, Лареа тридентата, возрастом 11700 лет. За это время он вырос в виде кольца 14-20 метров диаметром. В этом случае не знаешь, чему больше удивляться – долговечности растения или чутью ботаников, выбравших для исследования возраста именно сей конкретный куст. В пустыне их полно до горизонта, Какие мысли навели ученых на изучение этого, не очевидно. Вероятно, если долго общаться с криозотовыми кустами, начинаешь интуитивно угадывать их возраст. А кто знает, может, по соседству растут и более древние кусты, просто до них изыскатели еще не добрались или не обратили на них внимания. Бобовые фаболес тоже входят в надпорядок разоцветных, так что горох тоже немножко роза. Бобовые включают всего четыре семейства, причем квиллияация включает всего один род, квилайя с тремя видами, сурианации пять родов с восемью видами, полигаляция — уже около трех десятков родов с примерно девятьюстами видами, а фабация — они же Легуминозы. Примерно 745 родов с более чем 16 тысячами видов. Получается, бобовые – один из самых богатых порядков и одно из самых богатых семейств растений, уступающие разве что сложноцветным и орхидным. При этом четверть видов помещается всего в 5 родов – астрогалюс, акация, кротолярия, индигофора и мимоза. На один астрогал приходится примерно 2400 видов. Это абсолютный рекорд среди цветковых растений. Ботанические редкости. Обилие видов бобовых не гарантирует обилие особей. Астрогал арийский, астрогалус арианус, известен лишь по двум экземплярам сборов 1927 года в одном месте Южной Туркмении. Род и вид Денизия Юэйрана Факао, открытый в 2004 году, сохранился в составе всего 25 деревьев в заповеднике Вале на севере штата Эспириту Санту в Бразилии. Только в 2025 году описано огромное дерево Тесмания Принцепс с танзанийских гор Уджунгва. Дерево-эмергент 35-40 метровой высоты с досковидными корнями выше человека и огромной кроной, живущее по 3000 лет. Казалось бы, как такое можно не заметить? Однако найдены всего около сотни экземпляров на очень небольшом клочке земли, куда до сих пор не забредали ботаники. К тому же ветви свежеоткрытого дерева начинаются лишь на 15-20 метровой высоте. Так что до листьев и белых цветочков добраться весьма сложно, а по стволу-столбу понять что-либо проблематично. И, конечно, сходство с ранее описанным танзанийским видом тесмания денсифлера отводило взгляд ботаников. Да и вообще, кому могло прийти в голову, что после пары-тройки сотен лет развития науки можно найти новый вид столь огромных размеров? В поисках сенсаций ботаники присматриваются к травкам, а мимо исполинских деревьев могут пройти как по колонному залу. Ботаники — не лесорубы. Телом бобовые крайне изменчивы. От мелких травок до огромных деревьев типа африканских перикопсис элята и афрормозия эксцельса, высотой до 55-60 метров бразильских Цедрелинга Катенеформис до 70 метров, юго-восточно-азиатских компасий Кампасия Эксцельса и Кампасия Малякценсис до 82,4 метра. Такие титаны часто подпираются в основании досковидными корнями. Подобные гиганты росли и в прошлом, в таиландском парке Бантаке, был найден нижний нижнеплейстоценовый окаменелый 72-метровый ствол дерева Кампасия Аксилюн Элеганс, аналога нынешней Каампасия Малякценсис. Африканские энтады энтада — деревья или лианы с крайне причудливо извивающимся стволом, часто завитым в уплощенную ленту спираль. Некоторые бобовые удивительно живучи, как, например, дерево Тамаруго, Прозопис тамаругу, неплохо себя чувствующие в чилийской пустыне Атакама, одной из самых бесплодных на всей планете. Его также пустынный родственник мискит, прозопис глендулеза, был основной пищей некоторых племен калифорнийских индейцев. Вместе с тем бобовые никогда не бывают паразитами, эпифитами и манграми, а по воде плавает только один вид — Нептуния олерация. Характернейшие черты бобовых — сложные листья, тройчатые или перистые, обычно зигоморфные цветы в густых соцветиях, а также плод боб. Листья бобовых легко узнаваемы. Все видели ветки акаций с двумя рядами маленьких овальных листочков-перышек. Но бывают и очень большие. Например, у южноамериканских алекса листья метровой длины с полуметровыми листочками. У африканского колеофосперум мопане листья двойные в виде слоновьих ушей. Забавно, что среди этих деревьев запросто могут разгуливать слоны. Сходство, конечно, случайное, слоны не маскируются в кустах, им не надо. А двойные листья христия веспертилионис срастаются в широкое треугольное самолетное крыло, зеленое, желтое или бордовое, с фиолетовыми полосами между жилками. Вредные советы. Тройчатость листьев — первый шаг к перистости или пальчатости, и некоторые бобовые этот шаг делают. Общеизвестно, что у клевера трифолиум обычно три листика, но изредка, раз на 10 тысяч, развивается четырехлистник — отличное средство против леприкона. Кстати, крайне редко, но встречаются пятилистные и даже шестилистные клеверы. Такие, думается, должны разрывать лепрекона на части. Так что, если увидите начало радуги, не спешите бежать за горшочком с золотом. Сначала поползайте по ближайшей клеверной полянке и найдите патентованное средство от владельца клада. Обычно примерно за полчаса-час это удается. Мифологически знаменит и русский «Цитизус рутеникус». Под его невысоким кустом обычно назначаются разборки богатырей со всякой нечистью. Впрочем, ракитой или ракитником зовутся в народе и ивы, например, козья, саликс капрая и ломкая, саликс фрагилис. Южноамериканская травка мимоза стыдливая, мимоза пудика, умеет двигать листьями, если к ним прикоснуться. Если потрогать кончик, перышки сжимаются последовательно, то есть происходит очевидная передача сигнала. Это яркий пример того, что нервная деятельность и нервная система ни разу не синонимы. У мимозы деятельность есть, а системы и даже отдельных нервных клеток нет. Есть даже привыкание или усталость. Если тыркать бедное растение много раз, оно перестает реагировать. Листья Desmodium motorium рывками двигаются по кругу. Для пущей точности цветы бобовых обычно имеют пять чашелистиков, иногда сросшихся, и пять лепестков: верхний парус или флаг, боковые весла или крылья и пара нижних соединенных, слипшихся или полностью сросшихся в одну лодочку. Морская терминология — изыск одних ботаников, другим же в цветке бобовых видятся бабочки, отчего один из синонимов всей группы — мотыльковые. Тычинок обычно десять, причем 9 срастаются в единый желобок, с которого на пушистое пузо и бока пчелки, ползущей за нектаром, налепляется пыльца, а десятое, свободная нависает сверху, и лупит зверушку по маковке, облепляя ей пыльцой еще и загривок. Если бы срастались все тычинки, по узкой трубочке прополз бы не каждый толстый зверь. А так всякий может попробовать пролезть по раздвигающейся системе тычинок, и каждый будет обмазан пыльцой. Правда, некоторые несознательные и жадные насекомые не мудря, прогрызают цветок сбоку и воруют нектар, не опыляя цветка. Пестик у бобовых обычно один, но семя зачатков в завязи много, так что семян получается богато. Многие из бобовых выглядят просто очень красиво. Всю Евразию и Северную Америку украшают сиреневые соцветия мышиного горошка вицеа кракка. Шикарный мадагаскарский деленикс Регия. Большие деревья с раскидистой кроной, красной от огромных цветов с растопыренными лопатковидными лепестками. Причем красна даже передняя сторона чашелистиков. Схож и не схож цветок берманской Амхерстианобелис с огромными красными чашелистиками, веерообразным верхним парусом, пестро-красным с желтым квадратом наверху, двумя длинными красными живеслами с желтыми концами и свисающим вниз канделябром тычинок в основании сросшихся, но с длинными загнутыми верхкончиками. кончиками. Цветы эти, ко всему прочему, собраны в длинное висячее соцветие. Австралийская свайнсония формозана или клиантус формозус усыпана ярко-красными вертикальными цветами с глянцевым выпуклым черным центром. Цветы «Дихростахис цинереа» представляют собой пушистый светло-фиолетовый помпон с пушистым же желтым помпончиком на конце. Лимонно-желтые цветы североамериканской «Хофман-сегия гляука» имеют небольшой парус, большие поднятые вверх весла – и широкую веерообразную лодочку снизу с лежащими на ней тычинками с толстыми коричневыми пыльниками. Китайское дерево сарака-индика усажено ветвистыми пучками оранжевых цветочков на длинных ножках. У аморфус цветок украшен единственным лепестком-парусом. Клитория тернатеа выглядит как синяя, сжатая с боков трубочка из огромного свернутого паруса, перевесившего и оказавшегося снизу, с перышком-лодочкой сверху. Эти цветы заваривают, получая ярко-синий чай. Маленькие цветочки кинейской полигаля-эхлерсии машут двумя фиолетовыми крылышками, горизонтально простертыми над белой лодочкой-трубочкой с многожды тонко-фистончатым фиолетовым кончиком. Соцветия «Стронгеледон макроботрис» выглядят как ожерелье из когтей удивительного бирюзового цвета. Австралийские коротолярия кунингхамии похожи на зеленых птичек, собравшихся вокруг цветка. Цветоножка подобна изогнутому клювику, чешелистике головки, а лепестки — крылышкам и хвостику. Остается гадать, то ли такая форма должна привлекать птичек для опыления. Что дают? Зачем стоим? Раз все тут собрались — суну и я сюда свой нос. То ли это люди видят птичек, а птички-то и не в курсе. Совсем не похожи на прочих бобовых актиноморфные цветы квиляя сапонария из семейства квилияция с пятью большими треугольными зелеными чешелистиками в виде звезды, чередующимися с пятью молочно-белыми ложковидными лепестками тогда как пять толстых треугольных нектарных дисков в виде маленькой звездочки в центре цветка прирастают к чашелистикам. Очевидно, что все это великолепие предназначено для привлечения насекомых-опылителей, людям же в радость-медоносность многих бобовых. Удивительны бывают и плоды бобы. У птерокарпус, например, птерокарпус сояуксии или птерокарпус Эринациус. Бобы круглые, плоские, блинообразные и включают всего одно-два семени. У некоторых бобовых плоды просто очень большие. Например, у покай инга изогнутые стручки, извините, бобы, выглядят как бумеранги. Совсем уж огромные, четкообразные бобы энтада. Например, энтада африкана, энтада рейди длиной до 1,2-1,3 метра, а особенно энтада сканденс до полутора метров и энтада гигас до двух метров с глянцевыми семенами, похожими на скругленное шоколадные сердечка. Южноамериканская мора Оле-Ифера имеет не самые большие бобы-стручки, но самые большие бобы-семена, до 17 на 14 на 7,5 сантиметров, объемом 709 кубических сантиметров и весом 645 граммов. Короткий толстый боб сейшельской лианы чёточника молитвенного абрус прокаториус раскрывается треугольником с изящно лирообразно загнутыми кончиками створок. Внутри коего лежат несколько овальных красных фасолин с черными головками. Его семена использовались как четки, но ядовиты, а вот корень в десятки раз слаще сахара из-за глицеризиновой кислоты, от чего вполне используется в пищу. Стручок южноамериканской диптерикс-алята похож скорее на ноздреватую шероховатую комковатую картошку, висящую на дереве. Наполовину он состоит из сладкой съедобной мякоти, а наполовину — половину из вытянутых семян с толстым, одревесневшим эндокарпием. Зерна бобовых обычно очень устойчивы ко всяческим воздействиям и могут долго храниться. Рекорд, как считалось, принадлежит люпину арктическому, люпинус арктикус, семена коего из вечной мерзлоты с древностью не менее 10 тысяч лет, оказались вполне всхожими и проросли. Правда, передатирование самих семян показало, что они-то были современными, просто оказались в древних отложениях. Семена бобовых распространяются самыми разными способами, разбрасываясь растрескиванием створок, ветром по морским волнам на шерсти зверей, прожорливыми птицами, мышами, муравьями и даже крабами. У инокарпус эдулис, чьи зелено-желто-оранжевые плоды — Больше похоже на пожухлые груши, чем на бобы. Ботанические путаницы. Нормальные люди называют стручки гороха стручками, а отдельные горошины — бобами. Но ботаники не таковы. Нельзя же использовать обычные слова в обычном смысле. Тогда получится ненаучно. Настоящая наука — это когда все очень непонятно. Лучше всего, чтобы термины были на чужом языке, а если и на своем, то чтобы имели свой особый потаенный смысл. Поэтому в ботанической классификации плодов стручок — это вовсе не про бобовых, а про крестоцветных. Ботанический стручок имеет две створки и перегородку с семенами между ними. Все они при созревании расщепляются друг от друга по двум швам. А у бобовых плод — боб, У него только две створки с одним швом. То есть это по факту сложенный лист. Семена же, горошины, крепятся на края этого шва. Не надо при ботаниках говорить «стручок гороха». Ботаники от этого начинают нервничать. Вообще с названиями в ботанике бывают всякие чудеса. Похожий на клевер лядвинец со своими желтенькими или розовыми цветочками – Имеет гордое латинское название «лотус», хотя ни к каким лотосам, конечно, не имеет ни малейшего отношения. В древности слово «лотус» могло применяться к самым разным растениям, включая, кстати, и клеверы. Древовидные зонтичные акации вроде паркия, брахистегия и вахелия, самая распространенная вахелия тортилис, она же акация тортилис, сыграли в нашей плеоценовой эволюции важную роль. Под ними совершался прогресс грацильных австралопитеков, которые, как ранее говорилось, уже не могли скакать по тонким колючим веткам, отчего теряли древесные адаптации, но все еще жили под древесной сенью в достаточно закрытых местообитаниях. Да и поживать в акациях особо нечего — отчего диета грацильных австралопитеков все больше акцентировалась на травах, корневищах и орехах. Менялись ноги, руки и челюсти с зубами. Вообще акаций в Африке растет несметное множество, значительная их часть так или иначе полезны. Например, у танзанийских хадзе на каждую болезнь есть своя акация. Сок некоторых помогает от солнечных ожогов у младенцев, Взрослые африканцы с их черной кожей не обгорают никогда, а светленькие новорожденные могут. Сок других используется как экстренное противоядие от яда отравленных стрел. Густой млечный сок третьих легко скручивается в тонкие длинные белые липкие нити, которые охотники развешивают среди кустов и на которые ловят цесарок. Иначе, Эту вроде бы наземную курицу поймать почти невозможно, больно уж быстро бегает, а при необходимости и шустро летает. Намного большую роль сыграли бобовые в становлении цивилизаций. Горох Пизум Сативум в Европе, он же Лятерус Олерациус, исходно окультурен был еще при царе Горохи в Передней Азии. Нут Цицер Ариатинум в Африке и Южной Азии. Соя глицины макс в Китае, арахис арахис хипогея в Южной Америке, фасоль фазеолиус вульгарис в Центральной и Южной Америке. Все они были и остаются, хоть и второстепенными, но столпами благосостояния земледельцев. В Евразии горох и соя были добавкой и чрезвычайными заменителями хлеба. В Центральной Америке кукурузы, а в Южной картошки Целые цивилизации типа Тиоанака и Теотиоакана в немалой степени держались на бобовых. Бобовые прекрасны во многих отношениях. Они крайне неприхотливы, быстро зреют, урожайны сами и повышают урожай других культур за счет симбиотических азотфиксирующих бактерий, очень хорошо хранятся. Засыпал кадушку гороха, и он будет лежать хоть много лет до хлебного недорода, а главное – содержит очень много белка и незаменимых аминокислот. Для землепашцев с их углеводной диетой и вечной нехваткой животной пищи, а уж тем более во время религиозных постов, белковая сытность бобовых – важнейшее свойство. Потому-то гороховый суп, соевая похлебка, арахис и фасоль во всех видах часто были вроде и обычными, но оттого не менее желанными блюдами – на столах бедняков. Садоводу на заметку. Огромное количество страшилок придумано про сою. Дескать, она ужасная, вредная, от нее люди становятся бесплодными и рано помирают. Вместе с тем, в Китае уже пять лет, а в Корее и Японии меньше, но тоже долго, соя используется в самых разных видах. Из нее делают салаты, масло, сыроподобные продукты тофу, темпе, юба, эдамама и натто, пасты кочхуджан, твенджан и мисо, молоко, мясо и массу всего остального, включая биодизельное топливо. Ни китайцы, ни корейцы с японцами от этого как-то не вымирают. Наверное, можно переборщить и с соей, но это надо сильно постараться. Нынче примерно половина мирового производства сои приходится на Бразилию, едва меньше на США, заметно меньше на Аргентину, а в остальных странах ее растят совсем немного. Показательно, что фасоль фазеолюс вульгарис была культурена в Центральной Америке, а потом разнесена на Юго-Запад Северной Америки в культуры Пуэбло в одну сторону, на север Ант в Южной Америке в другую, и на юг Ант в третью, где возникли свои генетические линии, которые после очень долго не пересекались. Более того, в Мезоамерике и Андах фасоль, вероятно, была одомашнена дважды независимо, а в разных местах Америки дополнительно были оккультурены как минимум еще четыре вида — фасоль тепари, фазеолюс акутифолиус, лимская фасоль, фазеолюс люнатис — тоже дважды и тоже в Мезоамерике и Андах. Фазеолюс кокциноус и фазеолюс думозус. Аналогично дважды приручали тыкву, кукурбита пепо и красные перцы, капсикум ануум и капсикум хиненсе, по разу в Центральной и Южной Америках, а также марь, хеноподиум берлянди эри, независимо в Центральной Америке и на Юго-Востоке США. Изоляция американских земледельческих центров была очень жесткой, в основном очевидно по географическим причинам, что повлияло на судьбы американских культур. Изоляция тормозила развитие, так что к моменту прибытия испанцев в Америках существовало множество разрозненных государств и городов-государств, но на уровне неолита, иногда халкалита, в лучшем случае ранней бронзы. Каждая из них была специализирована под свои узколокальные условия. За то же время европейская цивилизация, контачившая с культурами Ближнего Востока, Азии и Африки и аккумулировавшая достижения огромного числа поколений самых разных климатических зон, уже ушла далеко вперед. Потому-то теперь Латинская Америка именно латинская, и большинство людей тут говорят на испанском, а не на юкатекском нуатль или кечуа. Ботанические путаницы. Южноамериканский арахис замечателен тем, что это земляной орех. Закономерный вопрос, а как плоды оказываются под землей? Опыление происходит вполне себе на воздухе, причем почти исключительно в виде самоопыления, а цветок цветет лишь один день. После же, стебель загибается и втыкается в землю, где опутывается симбиотическим грибом. И подальше от превратности жаркого сухого внешнего мира спокойно созревает до состояния известного всем орешка, который с точки зрения ботаники, конечно, совсем не орешек, а все тот же боб. Кроме помянутых, людьми возделываются и другие бобовые – Чечевица, ленс кулинарис, черная, темная, красная, желтая и зеленая. Известно, что за миску чечевичной похлебки можно с голодухи и старшинство продать, коли духом не силен. Первыми же их освоили неандертальцы из пещеры Кибара. Среднеазиатский маш, вигна радиата, восточноиндийский голубиный горох, каянус каян, африканский змеиный горох «Вигна unguiculata sesquipedalis и крылатый горох Phaseolus tetragonolobus конские бобы Vicia faba, они же faba bona, а также большой список бобовых, идущих на корм скоту. Вика посевная Vicia сатива» и «Азимая», Vicia villosa. Горох полевой «Пизум arvense клеверы трифолиум, например, александрийский трифолиум александринум, луговой трифолиум протенсе и подземный трифолиум субтеранеум, люцерны медикаго, например, медикаго сатива, люпин люпинус лютеус, чина луговая, лятерус протенсис и многие другие. Верблюжья колючка альхаги псеудальхаги, Не выращивается нарочно, но незаменимо для караванщиков азиатских пустынь. Есть и немало фруктовых, бобовых со съедобной мякотью окружающие семена, широко распространенных в субтропиках и тропиках, но почти неизвестных в Северной России. Средиземноморское рожковое дерево — цератония силиква, восточноафриканский тамаринд, тамариндус индика, западноафриканские детариум синагаленси идеалиум гуинанси, малакских ням ням цинамера каулифлера, меланезийский инакарпус фагифер, североамериканская гледица триакантас, центрально-южноамериканские кассия кассия грандис, хименеа коурбариль, питоцелебиум дульце, саманеа саман, сахарный горошек инга эдулис, диалум гуаененси, И Геофроя декаратиканс с уникальными для бобовых оранжевыми сочными односеменными плодами-костянками. Мякоть каулифлоричных бобов аравийской цератония силиква используется как заменитель шоколада и основа для ликера, а у центральноамериканского ямсового гороха пахеризус эрозус в пищу идут репообразные сладковатые клубни. Для земледелия незаменим симбиоз бобовых с азотфиксирующими бактериями. Как уже несколько раз упоминалось, растения отращивают на корнях клубеньки, специальные домики для бактерий. Тем удивительнее, насколько поздно люди осознали связь бобовых с плодородием и стали ее целенаправленно использовать. Только в начале XVI века в Северной Бельгии и Голландии появился многопольный севооборот. Ныне он обычно известен как Норфолкский четырехпольный севооборот или английская система. Англичане украли название новой технологии уже в XVIII веке. При нем поочередно высеваются пшеница, у нее корни мелкие, корнеплоды типа репы, у них корни глубокие, ячмень, а под конец бобовые типа клевера или люцерны. Последние самые важные, так как они и обогащают почву азотом, а заодно идут на сено для коров. Так можно использовать землю наиболее эффективно, без пара и простаивающей земли. Ко всему прочему, при такой системе уменьшается число насекомых-вредителей, поскольку год от года культуры меняются. Этот подход произвел вторую или третью, смотря как считать. До этого были появления производящего хозяйства, подсечно-огневое земледелие, двуполье и трехполье, сельскохозяйственную революцию, опять же, известную как британская аграрная. Урожайность при той же площади задействованных земель увеличилась вдвое при одновременном уменьшении задействованных в сельском хозяйстве людей вдвое. В 17 веке на 60%, а потом и на порядок. Освободившиеся люди стали горожанами. Начался рост фабрик и заводов, настала эпоха пара и электричества, стекла и бетона, понеслась промышленная революция, начались научно-технический прогресс и подъем цивилизации. Ботанические редкости Дерево Тарамиро, Сафора Тарамира, было вполне обычным в лесах острова Пасхи Рапануй. Но вырубки и убогое подсечное огневое земледелие уже в первой половине 17 века изничтожили всю эндемичную флору. Так что, когда европейцы добрались сюда, тут уже не было больших деревьев. А после заселения на остров крыс, коз и лошадей у рапануйской экосистемы вообще не осталось шансов. До 20 века чудом дожили один-два кустика тарамира, которые никто не берег. Турхиердал привез семена с последнего куста в Швецию, где их удалось прорастить в Гётеборгском ботаническом саду, после чего потомки этого растения оказались и в Британии в садах Кью, а на самом Рапануи Тарамира исчезла в 1950-х годах. Позже Тарамира были возвращены на родину, причем Таинственным образом оказалось, что генетика нынешних рапануйских Тарамира происходит от двух индивидов. Откуда взялся второй, непонятно. То ли Турхиердал собрал семена с двух растений, то ли где-то на острове все же рос еще один никем не замеченный куст. Для сохранения уникальных растений был организован заповедник и постановлено извести крыс, коз и лошадей. Однако рапануйцы не признают чилийской власти, а потому, это же очень логично, не соблюдают заповедный режим и продолжают добивать жалкие остатки своей природы. Как это часто бывает, шведским и английским ботаникам сохранение тарамира оказалось нужнее, чем близким к природе островитянам. Не все бобовые полезны исключительно кулинарно. Уже поминавшийся западноафриканский перикопсис элята имеет самую дорогую в мире древесину. Индийское красное сандаловое дерево Птерокорпус санталинус знаменито среди производителей и ценителей мебели. Кстати, это не тот сандал, что ароматический. Эсхиномена виргиниана уникально рекордно легкой древесиной, а Альбизия фалькатария рекордной скоростью роста среди всех деревьев. Бывают и ядовитые бобовые, но, как обычно, это свойство люди тоже используют. Корни дерис-эллиптика содержат сильный яд ротенон, предназначенный для защиты от насекомых вредителей. Фиджийцы и новогвинейские папуасы толкут такие корни и бросают их в воду для отравления рыбы. Это проще, чем строгать удочки, плести сети, городить заколы и изобретать динамит. Ядовитыми колобарскими бабами фисо стигма венозум проверяли виновность в африканском колобарском королевстве. Оправдывался выживший, а виновным считался умерший или же тот, у кого не случалась рвота, а начинались судороги. В последнем случае бедолагу забивали палками. Думается, главную роль тут играла дозировка, определяемая судьями, на которых, очевидно, можно было слегка повлиять всяческими подарками. Ботанические истории Древние судебные системы бывали удивительно бессмысленными с современной точки зрения. Например, в позднесредневековой Голландии у мужчин была замечательная юридическая возможность избавиться от надоевшей жены. Если жена слишком болтлива, нетрудолюбива, расточительна, мало ходит в церковь и много в гости к подругам, то наверняка она ведьма. Но это надо проверить и достоверно подтвердить. Такую муж имеет право привести в специальную весовую башню, где жену взвешивают. Если она весит меньше определенного, то 100% ведьма, худая она — точно потому, что шибко много отплясывает на шабашах на Лысой горе по ночам. Тогда можно с чистым сердцем спалить ее на костре. Если же жена упитанная, то это повод проверять дальше. Бросить ее в канал тут же под башней. Если она не тонет, то точно ведьма, только бесовская сила может держать ее на плаву. Такой дорожка только на костер. А вот если утонула то была не ведьма, оправдана. Весовая башня в Амстердаме и сейчас стоит на своем месте. Ее не сносят. Мало ли, вдруг еще пригодится по назначению, когда уровень образования и сознания скатится до прежнего уровня, когда раньше было лучше. Из той же серии судебные поединки, бывшие очень модными в самых разных странах и временах. Победа в бою была очевидным указанием на божественную благосклонность и стала быть невиновность. Но люди были не дураки и прекрасно понимали, что тренировки успешнее молитв. У купца против дворянина, с детства размахивающего саблей, шансов в таком суде было немного. Посему, например, в XVI веке в Италии можно было ставить вместо себя профессионального поединщика, Поскольку на другой стороне с большой вероятностью оказывался такой же наемник, они устраивали из судебного разбирательства эффектное представление с минимальным кровопролитием, достаточным для вердикта, но не смертельным, так как запросто могли быть друзьями. В Южной Америке ядовитость бобовых использовали иным образом. Из коры и семян деревьев «Анаденантера Калюбрина. Они же пиптодения калюбрина, содержащих буфотинин, диметилтриптамин, пятьметоксидиметилтриптамин и иные производные триптамина, амазонские индейцы получали наркотики, которые тащили в Ванды, где обменивали на морские раковины спондилус и стромбус, добываемые прибрежными племенами Эквадора. Муиски, жившие в горах Колумбии, на хлопчато-бумажные ткани и соль, выменивали наркоту из родственного вида анаденантера перегрина с тропических низменностей, равно как и золото, перья тропических птиц, колебасы и мед. Как видно, в южноамериканском ассортименте были большей частью престижные и религиозные предметы. Вызвано это было тропическим климатом, который не позволял далеко транспортировать быстро портящуюся еду типа фруктов или рыбы, хотя в последующем инки умудрялись по горным тропам поднимать с моря рыбу к столу Верховного инки, а все основные бытовые потребности и так вполне покрывались натуральным хозяйством. Такие торгово-обменные отношения в корне отличались от сложившихся на Ближнем Востоке, где в качестве товаров выступали в основном вполне практичные вещи. Кедр менялся на пшеницу, овчина на ячмень, медь на горшки. В плоском плодородном Междуречье было много зерна и глины, в гористом Загросе — деревьев и баранов, а прибрежные финикийцы могли привезти что угодно из самых разных мест Средиземноморья. К тому же Левант совсем маленький, все центры находились рядышком, Было, что менять, было, зачем менять, и было, как менять. Потребности и возможности сошлись, и вот на Ближнем Востоке расцвел целый куст мировых цивилизаций. Это еще одна из многих причин торжества общительного евразийского образа жизни перед изолированными американскими. И вообще наркотики никогда никого до добра не доводили. Бобовые полезны не только людям. Известно огромное множество примеров симбиоза акаций и муравьев. Часто эта связь принимает достаточно хитрые формы. Муравьи крематогастер мимозы, живущие на акации Вехилия занзибарика или Акация занзибарика, очень чутко реагируют на вибрации от срывания веток растительноядными, бегут в сторону вибрации и яростно защищают дерево. Муравьи четко отличают колебания отживания животными от трясучки, вызванной ветром. Африканская акация серполопастная Вахелия drepanolobium) она же акация drepanolobium, отращивает в основании колючек специальные пузыри, внутри коих тусуются муравьи Кроматогастр мимозы, Кроматогастр съестетти, крематогастер нигрицепс и тетрапонера пензиги. Муравьи прогрызают дырочки внутрь пузырей, заселяются туда и живут, поживают, добра наживают, а заодно защищают дерево от посягательств листоядных копытных и вредных насекомых. Кроме прочего, свист ветра, задувающего в полые пузыри, может дополнительно отпугивать животных. Показательно, что когда на местности мало копытных, то акации перестают выращивать пузыри и привлекать муравьев нектаром. В одном эксперименте деревья даже специально огораживали проволокой с электричеством, и растения среагировали через 5-10 лет. Правда, тогда некоторые муравьи могут даже вредить дереву. Например, черноногие кроматогастер негрицевс, лишившись нектара, отгрызают пазушные почки и тем заметно уменьшают крону акации. Другие виды муравьев воюют с черноногими, гоняют их рабочих и разоряют гнезда. В местностях бескопытных, где акации перестают кормить и поселять муравьев, кроматогастер-мимозы на треть реже живут на акациях, а те, что остаются, перестают защищать деревья и становятся из злобных воинов пасторальными пастушками, разводящими тлей, которые сосут соки из акаций и кормят своих хозяев молоком. Акациям, понятно, оттлей лучше не становится. В то же время место ушедших видов муравьев занимают другие, менее требовательные, но и менее ответственные разгильдяи, кроматогастр с которые относятся к своим охранным обязанностям спустя рукава и не гоняют красноголовых усачей обреа эритроцефаля, которые вредят деревьям. В итоге, вроде бы избавленные от поедания копытными акации, растут хуже и гибнут вдвое чаще, чем в саванне со слонами и жирафами. Не все муравьи одинаково полезны. Иногда пришлые виды не дружат с деревьями, но вытесняют аборигенных мурашек. Например, в начале 21 века люди занесли с какого-то острова Индийского океана в материковую Африку муравья Фейдоле мегацефаля. Этот монстр неспроста назван большеголовым. Он запросто лопает личинок мелких видов, симбиотических с акациями, так что бедные деревья остаются беззащитными перед жадными копытными пожирателями веток. Скорость выедания слонами обезмуравьененных акаций в областях с враждебными большеголовыми муравьями вырастает в семера. Это зримо меняет облик местности. Тем более, что под сенью акаций гуще растут и другие растения. Теперь же они пропадают, а саванна становится гораздо более открытой. А акации серполопастные, между прочим, местами составляют от 70 до 99% всех деревьев африканских саван. На плоском травяном столе львы не могут нормально подкрадываться. Эффективность их охоты падает втрое, В акации Вайсаванне 67% погибших зебр оказывается добычей львов, а в нарушенной травиной только 42%. С горя и голодухи львы переключаются на буйволов. В вакации Вайсаванне кошки вообще никогда не покушаются на быков, а в травяной на долю львов приходится 42% буйволиных смертей. Акации взаимодействуют с муравьями достаточно активно. Например, при опасности деревья испускают феромоны, усиливающие агрессию мурашек. Акация выделяет нектар на ветках ниже цветов и одновременно издает вонючие для муравьев запахи в самих цветах, чтобы доблестные защитники их не жрали, а кормились своим хрючевом в специальной столовке на дальних задворках. Вкусные же цветочки на кончиках веток предназначены для привилегированных летающих опылителей. В Центральной Америке акации Вахелия корнигора, она же Акация корнигора, и Вахелия колинсии отращивают в основании листьев полые шипы домики и внецветковые сахарные нектарники, а на концах листочков овальные желтые тельца бельта, специальные белково-жировые кормушки для муравьев пселдомирмекс Ferruginea. Муравьи злобно охраняют свое дерево не только от посягательств растительноядных животных, от насекомых до зверей, но даже от соседних растений. Собирают чужие семена из-под акации, не давая прорасти конкурентам. Если же ветка ближайшего дерева прикоснется к обиталищу фанатичных псевдомирмиксов, они обгрызают на ней все листья, пока та не засохнет. Акация уже и не может без муравьев. Если ее в молодости не заселят псевдомирмиксы, она погибает. Но и муравьи не могут без акации. В нектаре, которым дерево подкармливает своих охранников, содержится хитиназа, фермент, подавляющий выработку у муравьев инвертазы, фермента, необходимого для разложения сахарозы на фруктозу и глюкозу. У личинок инвертаза выделяется. Но стоит наивной мурашке хоть разок попробовать волшебного сиропчика, как она уже не может без него жить. Сахарозы в вам нектаре полно, только вот без этого же нектара переварить ее невозможно, и питаться чем-то кроме этого нектара тоже уже не получится. Так и бегают одуревшие муравьи-наркоманы по своему дереву, хищно кусая все, что приблизится к их вожделенной кормушке. О родственниках. На тех же акациях в Вахелия-Колинсии в Мексике живут еще и особенные пауки — Бакхера-Киплинги. Они необычны многими особенностями. Во-первых, название Багира-Киплинга уже оригинально. Кстати, существуют и иные пауки из киплинговской книги джунглей — Акеля, Нагайна, Месва. Во-вторых, описаны они были еще в 1896 году, но ровно 100 лет были известны только по единственному самцу, а самок нашли лишь в 1996 году. Возможно, правда, никто особо и не искал, так как самки на самом деле встречаются вдвое чаще самцов. Кстати, багиры — нетипично для пауков общительны и устраивают коллективные гнезда, куда откладывают яйца разные самки. Самое же главное, багира — единственный в мире паук-вегетарианец. Его диета на 90% состоит из акациевых телец бельта. Муравьи псевдомирмекс ревностно охраняют свои столовые, так что пауки предусмотрительно держатся на самых концах веток, да к тому же, внешне похожи на муравьев, чтобы сходить за своих. Правда, в сухой сезон, когда соков у акации немного, паучья природа берет свое, и багиры скатываются в каннибализм. Таковы уж веганы в голодные времена.